Глава 13. Последствия. Дни потянулись как в бреду. Кирилл не звонил. Что с Полиной, Марина не могла заставить себя позвонить и узнать. Ей было тошно и противно. Пару раз звонили из полиции, но даже не вызывали в участок. Вся эта ситуация казалась ей дурно построенной пьесой, где актеры должны выдумать и дописать за сценаристом реплики. Мир окрасился в темно-серый цвет. Девушке меньше всего хотелось встречаться с людьми. Она не подходила к компьютеру, не отвечала на сообщения о Лиске, которая каким-то чудом узнала, во что Марина вляпалась, и теперь выпрашивала подробности. Один раз даже видел репортаж по телевизору. Вскрытие показало, что мужчина скончался от сердечного приступа. Вот оно как. Она может стать причиной сердечного приступа. Мама чувствовала, что дочь переживает что-то очень серьезное. И с неистовой ей тактичностью не лезла со своими советами. Весь мир как будто затих. Он ждал следующего шага Лиски, настороженно вглядывался в ее мордочку. Но Марина не хотела делать никаких шагов. Она сама ждала случая, чтобы оклематься. И случай представился. Через неделю позвонила мама Полины, И судорожно, всхлипывая, благодарила Клавдию Ивановну за то, что Марина такая хорошая девушка. Как она смело и храбро вступилась за сестру и, несмотря на то, что сама оказалась в опасности и подверглась жутким ударам, смогла спасти несчастную Полиночку. Потом, правда, выяснилось, что также неизвестно какими божьими путями на месте преступления оказался и бывший парень Полиночки, Кирилл. И спас девушка от ужасного подонка. То, что с этим подонком Поле жила последние полгода, предпочли умолчать. С белым осунувшимся лицом Клавдия Ивановна ворвалась в комнату к Марине. — Ты! Как ты могла мне ничего не рассказать? Она бегала из угла в угол, как заведенная игрушка, и даже пару раз патетически вздымала вверх руки. — Значит, она запала на твоего парня. — Ну как же она могла? Это ведь неправильно. Постречались и разошлись. И нечего людям голову морочить и вспоминать прошлое. Мам, — перехватила ее за руку изумленная Марина, — то есть ты переживаешь не потому, что что Полина могли убить, а потому, что она может увести у меня парня? Не убили же, — лаконично ответила мать. А таких парней, как твой Кирилл, днем с огнем поискать надо. Я тебя не понимаю, — прошептала Марина. Мы подверглись смертельной опасности. Полина пострадала от побоев и лежит в больнице, а ты о каких-то отношениях беспокоишься. Это для тебя они какие-то. Мама присела на кровать. А знаешь, как сложно найти стоящего мужа. Чтобы не гулял, не пил, дурью не маялся, в семье был. Эм. Девушка удивленно выпучила глаза. И все же, разве не жизнь самое важное? что нужно оберегать и ценить. Это, разумевается, тоже. Мама погладила ее по голове, как неразумную. Но жизнь в браке тоже неспроста называют жизнью. Понимаешь? Нет, мам, я тебя не понимаю. Марина возмущенно качнула голову. И не хочу понимать. И вообще, разве тебе не жалко, Полю, почему ты не спрашиваешь, как это случилось? При каких обстоятельствах? Да чего спрашивать? — отмахнулась Клавдия Ивановна. — Мне уже все рассказали. Ты лучше скажи, почему дома сидишь, не гуляешь? Лето же, каникулы. Погода стоит хорошая. Съездила бы в Серебряный Бор на пляж или на дискотеку какую-нибудь. — Мам! Марина вскочила и даже топнула ногой. — Не лезь в мою жизнь! Не хочу никакие пляжи и гулянки. И вообще, вот когда захочу, тогда и съезжу. «А если не позовут?» — с тоской в голосе поинтересовалась мать. «Если твои подружки выскочат замуж, а ты останешься одна, тебе и сейчас-то звонит только Алиса, а потом и она найдет себе какого-нибудь миллионера и уедет на Гавайи». «Почему на Гавайи?» — подбочинясь спросила Марина. «Такие, как твоя Алиска, всегда хорошо устраиваются. И замуж в минуту, и детей сразу трое». чтобы не убег, и денег полные карманы. А ты будешь тянуть валунку до тридцати лет, меча себе выбирая, ожидая принца или кого-нибудь, пока я в гроб не лягу. — Да что ты такое говоришь? — девушка возмутилась, что даже замерла посреди комнаты. — Какие еще гробы? Мама! Ум за разом зашел. — А такие? — Клавдия Ивановна внезапно всхлипнула. — Ты думаешь, я всегда с тобой буду? — Думаешь? — Всегда буду рядом помогать и советовать тебе утешать, когда очередной ухажер когда очередной ухажёр не обратил внимания. Женщина вдруг всхлипнула, сморщилась, сорвалась и зарыдала на взрыд. Громкие, непро... громкие, неприятные звуки рвали душу. Марина не ожидала такого поворота событий и растерянно хлопала глазами. Вид рыдающей мамы был непривычен и как-то выбивал из колье. Мам «Мамочка!» Марина медленно подошла и присела перед ней на корточки. «Ты чего? Расстроилась, да? Не волнуйся, мамочка, не плачь. Я обязательно выйду замуж. Какая смерть? Ты о чем? Ты у меня молодая и красивая. И папа тебя очень любит». Теперь она гладила женщину по голове, не зная, как утешить. Какие слова подобрать? Мама плакала так сильно, будто долго о чем-то переживала и держала в себе. А сейчас всю ее сдержанность. как плотину, прорвало наружу. Неприятные догадки закрались в душу Марине, и она уже более осмысленно посмотрела на мать. Крашенные волосы у корней пробиваются седые волоски. Скукоженное от плача, маленькое лицо, как у младенца. Почему-то вспомнились чьи-то слова, что младенцы и старики похожи. Мама в этот момент была такой беззащитной и жалкой, что у Марина защемило сердце. Есть что-то, о чем она не знает. Пока занималась своей жизнью, училась и превращалась в лесу. Совсем рядом с ее близким человеком тоже проходили невидимые глазу изменения. Сглатывая ставшую вязкой слюну, девушка заметила боковым зрением тень, конвоем висевшую у маминого плеча. «Нет, только не это!» — хотела закричать она, но горло онемело. «Мама, мамочка, как же так? Я же тебя так люблю!» Ведь не может же такого быть, что ты смертельно больна. Нет, мама, пусть это будет лишь страшной догадкой, ведь может же такое быть, чтобы я ошиблась. Но внутренне Лиска знала, она, вторая ипостась Марины, рассматривала склонившееся лицом матери, изучая его. Вместо шока, который завладел испуганной душой Марины, Лиска думала о том, что однажды она уже помогла смертельно больному человеку, И теперь, когда речь идет о жизни ее матери, нужно попробовать выдать ту же жемчужину. Также попробовать излечить ею. Но если вторая жемчужина у Лиски? Девушка отошла к окну и попробовала ощутить, найти внутри себя эту вещь. Выплюнуть ее на ладонь. Но ничего не выходило. Клавдия Ивановна уже судорожно всхлипывала, пытаясь успокоиться, и вытирала кулаками лицо. А Марина все никак не могла достать жемчужину. Ее не было. Девушка искала, выбежала в ванную, чтобы вызвать тошноту. Но ничего не помогало. Неужели в ее личном запасе есть только одна жемчужина, и та уехала в неизвестном направлении? Марина металась по кровати, как раненый зверь. Клавдия Ивановна пожаловалась на головную боль и ушла спать. Девушка перерыла весь интернет. но не нашла информации, как сформировать по требованию эту жемчужную энергию. Да, она поняла, что та маленькая горошинка – не просто энергетическая субстанция, это – часть жизненной энергии Лиски. А ведь ее у Марина стало намного меньше в последние дни. Слишком много она переживала, слишком долго выгрызала себя изнутри чувством вины. Да, теперь Марина была уверена. Вся полученная от бандита энергия ей потрачена. Причем потрачена бессмысленно. Это убивало на повал. А теперь еще и мамина болезнь. Девушка хотела позвонить Кириллу и взять контакты Лены. Но ее стопорил этический момент. Разве хорошо отбирать жемчужину у одной больной, чтобы отдавать другой? Ведь это неправильно. Марина промучилась целый день, но так и не надумала, как ей поступить. На следующий день Кирилл позвонил ей сам, как Поля. После долгой паузы поинтересовался он. Поправилась? Марина сначала кивнула, а потом, вспомнив, что разговаривает по телефону, сказала «Да». На том конце снова повисло тяжелое молчание. Было слышно только тяжелое бормотание и на заднем плане явно звук включенного телевизора. Марину напрягло это молчание. И она не знала. Как расценить его? Кирилл не хочет с ней разговаривать? Эта мысль больно ударила в сердце. Так не должно быть. Кирилл, ее друг, остов ее уверенности в этом зыбком мире. Он знает ее секрет и не осуждает. Не осуждал. Раньше. Ну, пока. Отмер парень и положил трубку. Марина так и замерла у окна, расстроенно прижимая телефон к груди. Вот и все. Только-только она смогла довериться кому-то, кому-то открыться. Девушка чувствовала себя так плохо, будто ее окунули в грязь, а потом выставили на посмешище, будто вызвали на сцену и оплевали. Состояние ухудшалось еще из-за маминой болезни, о которой женщина открыто так и не сказала. Клавдия Ивановна не решалась поделиться страшным диагнозом. а Марина избегала этой темы сама. Так они прожили неделю. Марина бездумно просматривала картинки в Инстаграме, подписалась на несколько фэшн-обозревателей и путешественников, но даже зарубежные страны и экзотичные приключения не прибавляли ей радости. Пока она отвлекается от насущных дел, смертельные клетки множатся и грозят унести жизнь ее мамы. Несколько раз девушка пыталась извлечь жемчужину, Новые попытки удачи не приносили, только полопали сосуды на лице и заболело горло. Марина даже подумала о том, чтобы уйти из дома, куда глаза глядят, но это было опрометчиво, и она смирилась. Вместо этого покупала себе много газировки, чипсов и разной неполезной еды, непроизвольно наказывая себя за уныние. Внутренняя Лиска возмущалась таким положением вещей. но ничего поделать с опустившей руки Мариной не могла. Девушка не слушала внутренний голос, забивая себе голову всем, чем только могла. После интернета смотрела телевизор, после телевизора лезла в интернет. Ее информационное поле пестрило событиями, и ко всем ним она относилась с внимательностью. Кто куда поехал, это очень важно. Где что взорвалось, нужно запомнить. В один прекрасный день она проснулась и поняла, так больше продолжаться не может. Нужно что-то с собой делать, иначе эти нехорошие клетки унесут и ее, и тогда уже никто не сможет помочь ни ей, ни маме. Взбодриться не получилось. У мамы она понимала, что надо взять себя в руки и жить по-другому, но привычка выработалась устойчивая, да и вымоталась эмоционально она почти под ноль. Девушка подошла к календарю, С того дня, когда они так неудачно пересеклись с Полей, прошло всего полторы недели, а было такое ощущение, будто целый год. И тогда Марина вдруг подумала, что ей неплохо было бы отвлечься, как это советовали модные блогеры, и купить себе что-нибудь. Для любой девушки есть универсальное средство для решения всех проблем – покупки. Пусть она и не любит шоппинг, сейчас он почему-то показался ей началом новой жизни. Новая одежда и новые ощущения, вот что ей нужно. У нее были сэкономлены и спрятанные от Клавдии Ивановны деньги, их-то Марина тайком и взяла, и направилась в ближайший торговый центр. Как бы то ни было, но шопинг не захватил ее. Вещи казались простецкими, мешковатыми, все сплошь серого цвета, пара желтых рубашек не сделали погоды. И Марина уже хотела уходить. Когда вдруг увидела на витрине, Ярко-оранжевую сумочку. Она была явно дорогой, потому что стояла на самом виду. И модной. Потому что в магазине сумочек девушка заметила толпу покупательниц. Нерешительно Марина взялась за дверную, продолговатую ручку и потянула на себя. В нос сразу же ударил аромат дорогих духов. Громкая музыка на несколько секунд оглушила. «Мне нужно только спросить», — убеждала себя Марина, стараясь не рассматривать покупательниц. Все как на подбор, были модными и стильными. Я только посмотрю. Прошептала себе девушка и сняла с витрины такую манящую сумку. Трясущими пальцами развернула ценник. Дорого. Так она и думала. Хотя Марина сверилась со всей припрятанной во внутренний карман наличностью и удивленно вздохнула. Денег было ровно на эту сумочку. Правда, от метро придется идти пешком, но в остальном... Девушка никогда еще не покупала себе дорогих вещей. Матери это было тоже не надо, да и достаток у них средний. Сейчас же она стояла и желала иметь именно эту сумочку, потому что она из жутко мягкой кожи, а еще ярко-рыжего цвета, и такая классная. Внутренняя Риска согласно кивала. Хорошая вещь. Нам подходит. Но тут же ей овладели сомнения. Нет. «Она не может потратить все имеющиеся деньги на одну вещь, пусть и такую классную. Можно на эти деньги много кофточек купить, штуки три, и на сумку останется». «Правда? Одну?» «Вам помочь?» — заметила ее нерешительность продавщица. «Спасибо». «Побледневшими губами», — сказала Марина, и, вместо отказа, купила сумочку. «Я безнадежна», — думала Марина, перепрыгивая через лужи. и отчаянно размахивая ярко-оранжевой сумкой. Скоро осень, а я купила летнюю сумку. Дорогущую? Где здесь логика? Ау, логика, найдись. Девушка дурашливо оглядывалась по сторонам, но вокруг шли безразличные люди. И естественно, что занимало их иногда прорывающееся к действительности внимание, это очередная лужа. Летний дождь изрядно побил мостовую. Растекся по асфальту, И брызгал в лицо струб. Марина несколько раз призабавно чихнула, но вокруг никого не было. чтобы мог оценить ее высокий, женственный голос. Она шла с распущенным хвостом и была для всех невидимкой. «Возможно, меня вообще не существует», — шептала как мантра она. Я лежу где-нибудь в психбольнице и гляжу воспаленными глазами в потолок. Мне колют гнусные препараты. Но это там. А сейчас единственное, что меня заботит в этот момент, — не угодить в очередную лужу. Да, жизнь полна сюрпризов и парадоксов. Но вот она оступается, и лодыжку пронзает боль. Пару секунд Марина прислушивается к этому ощущению и как будто просыпается. Нет, ее сознание все же здесь. Боль – лучшее доказательство бытия, только вот как житься с ней, особенно, если она душевная. Но мы ее встретили на диво спокойно. Маме сумка ожидаемо не понравилась, и это при том, что Марина с кавило, снизилась стоимость в несколько раз. Клавдия Ивановна прошлась танком по глупой юности, которая тратит деньги не на то, что надо, и не сильно хлопнув в дверью, ушла на кухню пить чай. Девушка не обиделась, теперь она смотрела на маму совсем иначе, с нежностью и болезненным состраданием. Пусть Клавдия Ивановна недовольна. Но главное, она здесь, рядом. После таких мыслей на глазах наворачивались слезы. Она зашла в комнату к отцу. Ей хотелось почему-то обсудить новую покупку, похвастаться. Такое редко с ней бывало, но теперь ее тянуло в семью. Возможно, потому что она боялась ее потерять. Но папа равнодушно кивнул в адрес сумочки и пошел смотреть очередной американский боевик. Марина сначала хотела возмутиться и что-нибудь сказать резкое на тему отсутствия внимания к дочери, но потом вдруг заметила темные круги вокруг папиных глаз, усталые плечи, непривычно нацеленные вперед, и вдруг поняла, что папа постарел, а ведь она этого не замечала, жила себе обычной жизнью. Папа был папой, вечно работающим человеком, из всех слабостей предпочитал и позволял себе только только телевизор. По праздникам он помогал маме резать салатики, всегда готовил горячие блюда, курицу или баранин, и был рядом. Да, он не был остриком или душой компании, и, насколько она знала, друзей у него почти не было, только коллеги по работе. Но он был самым хорошим, добрым и любимым на свете папой, а теперь он вдруг постарел. Марина отбросила дорогущую сумочку на тумбочку, в прихожей, и бросилась в комнату рыдать. Она сожалела о времени. Что было безвозвратно упущено. О тех вечерах, что провела в интернете, а не с родителями. И о своем эгоизме. Но в то же время ее душило другое понимание. Ничего не изменилось бы, даже если она приходила бы каждый вечер к маме с папой в комнату. И садилась рядом на диван. Никто не выздоровел бы. И эта безнадежность, от которой хотелось в прямом смысле выйти, душила ее хуже всех болезней мира. Она не может им помочь. Ни маме, сгорающей от болезни. Ни папе, резко стареющим. Это невыносимо. Марина не знала, что с собой поделать. Ей хотелось броситься. Но куда? Бегать по обезличенным улицам? Искать приключения на хвост? Там нет помощи. Там только отстрочка, отвлекающий маневр. Устать и забыться после долгой прогулки? Ей это не пойдет. Бежать к Алиске тоже не вариант. Она слишком отдалилась от подруги. Да и события последних недель изменили маринино восприятие. У нее теперь не было подруги. Навязывать свое общество маме? Пойти пить чай? Девушку колотило такое отчаяние, что она понимала, лучше им друг с другом не видеться. И идти Кирилла она тоже не могла. Было совестно и как-то неловко. Что она ему скажет? Что ей жаль того грубого и жестокого человека? Не поверит. Тем более еще недавно она говорила ему, что хочет выслеживать преступников. И, и это только на словах он одобрил ее идею, похвалил за разумное воплощение ее дикого желания убивать, но на самом деле, увидев воочию, как она лишает человека жизни, слился. — Да он вообще слабак! Марина передернула плечами и оперлась лбом о холодное окно. Сегодня был хмурый, дождливый день, и стекло приятно освежало кожу. Кирилл не сможет ей помочь, потому что слабее. Как же ей хочется встретить кого-то достойного ее, обсудить на равных. Девушка посмотрела на растущую рядом березу и улыбнулась. Ей ничего не стоит перепрыгнуть через оконную раму и, удерживая захлесткую ветку, дотянуться до ствола. Да, она такая сильная и ловкая, что может спуститься с четвертого этажа без лестницы. А вот никто из ее знакомых этого не может. Им это не по плечу. Так какой смысл искать у них поддержки Одобрение. В этом нет смысла, потому что она сильнее. Девушка аккуратно распахнула форточку и присмотрелась. Действительно, расстояние критическое, и ей нужно хорошенько оттолкнуться от подоконника. Скинув тапки, Марина встала во весь рост. Прошлась взглядом по асфальту, ограждению, клумбам. Будет неприятно, если она не допрыгнет. Властно отмахнувшись от этих глупых мыслей, Девушка снова окинула взглядом березу. Она не так далеко, чтобы не допрыгнуть. Да, а ловкости и храбрости ей теперь не занимать. Порточка резко стукнула о стену. Девушка спружинила и прыгнула вверх, согнув спину. Как готовая схватить на лету свою добычу кошка, ей ударил в лицо мокрый и тяжелый воздух. И на мгновение она повисла в этом чужом, необычном пространстве. Буквально на секунду она остановилась, Широко распахнув глаза и, только почувствовав неуловимое тяготение вниз, потянулась к торчащему рядом прутику. Он выскользнул. Сила притяжения не хотела ждать ее и давать второй шанс. Девушка утянула вниз, как невесомую пушинку тянет упавшая сверху капля дождя.